Глава 51. Игнат, ты серьезно собираешься заплатить? Илья изумленно уставился на старшего брата. Собираюсь, брат. А что остается? Игнат тяжело вздохнул, проведя руками по взъерошенным волосам. У меня нет других вариантов. Если у тебя есть, предлагай. Хорошо. Но ты осознаешь, что собираешься отдать деньги убийце нашего отца? Илья ткнул пальцем в сторону отцовского портрета, висящего на стене в гостиной. В глазах Вплескалась боль и гнев. «Этот человек отобрал у нас все, а ты хочешь пойти с ним на сделку?» «Повторяю, я не вижу другого выхода». «Но как ты можешь быть уверен, что они отпустят ее, если ты заплатишь? Это же может быть ловушка». Илья не сдавался, пытаясь вразумить брата, огородить его от риска. «Я не уверен», признался Игнат, обреченно покачав головой. «Но я должен попробовать. Я не могу просто сидеть и ждать, пока с ней что-нибудь случится». Я не прощу себе этого. Сынок, какое нам вообще до этого дело?» Вмешалась в разговор Эльвира Эдуардовна, всем своим видом демонстрируя безразличие. Пусть ее отец этим и занимается. У нас своих проблем хватает. «Она моя жена», — прорычал Игнат с неприкрытым раздражением, сжимая кулаки. «Я тебя умоляю, какая она тебе жена, если только на бумаге», — фыркнула презрительно Эльвира Эдуардовна. «Не вмешивайся, мама» предупредил Игнат, впиваясь в лицо матери с жестким, злым взглядом. Если бы отец вовремя уладил этот вопрос, ничего бы не произошло. «Не смей говорить так об отце!» — воскликнула женщина, словно получив самое большое оскорбление в жизни. «И не говори мне, что ты поверил этому лживому Артевиму. Он все выдумал, чтобы запутать тебя. Не вмешивайся!» — повторил Игнат более твердо. «Больше предупреждать не буду. Игнат...» Но послушай, нужно все хорошо обдумать, прежде чем действовать, — настаивал Илья. Его голос был полон беспокойства. В первую очередь это опасно не только для тебя, но и для Алисы. Ты ведь хотел помочь, не так ли? Игнат внимательно посмотрел на брата, и тот, не раздумывая, кивнул. Я не смогу снять такую сумму со счета за один день, поэтому, если ты добавишь, буду благодарен. Да без проблем, — ответил Илья, махнув рукой. Дело ведь не в деньгах. «Ну, Игнат, ты этим можешь только усугубить ситуацию, пойми же». «Я просто поражаюсь вам», — не выдержала мать, дрожа от возмущения. «Мы годами не знали, как избавиться от этого проклятого договора, а теперь, когда есть такой шанс, вы готовы отдать все ради какой-то девчонки». «Мама», — заорал Мартынов-старший, — «его глаза метали молнии, Не заставляй меня думать, что ты знала все с самого начала, потому что, если это так, последствия будут серьезными». «Я уже сказала тебе, что ничего не знала. Твой отец никогда не обсуждал со мной такие моменты», — обиженно выпалила женщина. «Но я просто не узнаю тебя, сынок. Неужели эта Алиса настолько тебе дорога?» «Завтра на ее месте может оказаться кто-то из нас». Игнат прищурился, впиваясь в лицо матери тяжелым изучающим взглядом. «И что ты тогда будешь делать, мама? Просто смотреть, как нас уничтожают?» «Спаси Алису, брат», — воскликнул Настя с надеждой. Можешь снять и с моего счета все деньги. Я напишу любое нужное разрешение. Только спаси ее. Умоляю. Спасибо, сестренка. Но это займет слишком много времени. А у нас его нет. Вздохнула Гнат, чувствуя, как терпение тает с каждой секундой. Он снова повернулся к матери и бросил на нее мимолетный, полный укора взгляд. Но я непременно соберу нужную сумму, даже если мне придется просить долг впервые в жизни. Он отвернулся от нее, стараясь не замечать холодные, недовольные глаза женщины, гуравившие его спину, и обратился к брату. «Ты займись деньгами, проверь, сколько есть на счетах, свяжись с банком, узнай возможности быстрого обналичивания. Настя, помоги ему, а я должен еще кое-что сделать». Игнат вышел из гостиной, оставив мать, брата и сестру в растерянности и тревоге. В коридоре он остановился, посмотрел на экран телефона и сбросил очередной звонок от отца Алисы. Тот названивал чуть ли не каждые десять минут, чтобы узнать, есть ли какие-то новости. Будто за такое короткое время могло что-то измениться. Мартынов тяжело вздохнул, чувствуя, как свинцом наливаются плечи, и набрал номер своего помощника. «У тебя все готово?» — спросил он, едва тут успел ответить на звонок. — Готовы, Игнат Геннадьевич, — подтвердил Сергей. — Хорошо. Тогда приезжай немедленно. Когда деньги были готовы, и черная сумка с пачками наличных лежала на столе, словно зловещий трофей, Игнат почувствовал ледяную решимость. Схватив тяжелую сумку, он направился к выходу из дома. Но Илья преградил ему путь. — Ты действительно собрался ехать один? Мартынов-младший смотрел на брата со страхом. — Это безумие. Дай мне поехать с тобой. Я не позволю тебе одному в это ввязываться. Я уже сказал, я еду один, — отрезал Игнат, стараясь говорить как можно спокойнее. Я не собираюсь рисковать еще и тобой. Останься здесь и жди моего звонка. Но, Игнат, они же могут тебя убить, — взмолился Илья. Что, если отдашь им деньги, они все равно не отпустят Алису? Мы должны хоть как-то подстраховаться. Может быть, подключить полицию? Хотя бы неофициально. «Никакой полиции!» — голос Игната был тверд, как кремень. «Я сам разберусь. Ты не понимаешь, что творишь. Такие люди не держат слова. Я сделаю все, что в моих силах», — ответил Игнат, наполненный стальной решимостью. «И я не позволю, чтобы кто-то пострадал из-за меня. Поэтому, как они и сказали, еду один. И это не обсуждается». Илья разочарованно вздохнул и отступил в сторону, понимая, что спорить с Игнатом сейчас бесполезно. Когда тот что-то решил, его уже ничто не сможет остановить. «Тогда хотя бы возьми это!» Илья протянул брату небольшой пистолет. Игнат колебался лишь мгновение, затем взял оружие и спрятал его под пиджак. «Спасибо», — сказал он. «Будь осторожен», — прошептал Илья. Игнат кивнул, стараясь придать себе уверенности, и направился к двери. Но перед тем, как выйти, обернулся к брату. «Если со мной что-то случится, позаботься о матери и сестре» и найди Алису». Затем он вышел, оставив Илью одного в гостиной, сжимающего кулаки от беспомощности. Игнат сел в машину и завел двигатель. Адреналин, словно неудержимое пламя, бушевал в крови, подавляя инстинкт самосохранения. Внутри осталась лишь ярость и непоколебимая решимость вернуть Алису любой ценой. Он выехал со двора, погрузившись в свои мысли и полностью сосредоточившись на предстоящей встрече. Игнат прокручивал в голове все возможные сценарии, стараясь предугадать действия противника. Телефон завибрировал, разрывая густую тишину. На экране высветился незнакомый номер. Игнат глубоко вздохнул, собираясь с духом, и ответил. «Слушаю, ты один?» — прозвучал хриплый бас в трубке. «Да, я один», — ответил Игнат, не дрогнув. «Хорошо. Жди дальнейших инструкций и не вздумай меня обмануть, иначе твоя жена поплатится». В динамике задребежала ледяная угроза, от которой по коже побежали мурашки. И звонок оборвался. Игнат сжал руль до побеления костяшек, чувствуя, как с каждой секундой нарастает напряжение. Он знал, что это только начало, и самое сложное еще впереди. Вскоре телефон снова ожил, на этот раз пришло сообщение с другим адресом. Игнат выдохнул и, подчиняясь приказу, направился туда. Он понимал, что это может быть ловушка, но у него не было выбора, он должен спасти Алису, чего бы это ни стоило. Наконец он прибыл на место, заброшенный складской район на окраине города. Место выглядело запущенным и зловещим. Игнат заглушил двигатель, вынул ключ из замка с зажигания и, сжимая в руке тяжелую сумку с деньгами, вышел из машины. Он глубоко вздохнул в холодный ночной воздух, стараясь хоть немного унять бешено колотящееся сердце и решительно направился к главному входу на склад. Протолкнув скрипучие ржавые ворота, Игнат двинулся по направлению к полуразрушенному зданию. Внутри царила кромешная тьма. Лишь редкие лучи лунного света проникали сквозь прогнившие дыры в крыше, создавая жуткие танцующие тени. Внезапно его обожгло отчетливое чувство. Он здесь не один. Затаившись в темноте, кто-то наблюдал за каждым его движением. «Я здесь!» — прокричал Игнат, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. Из темноты появился высокий мужчина. Его лицо было скрыто тенью, но Игнат почувствовал на себе его пристальный взгляд. — Деньги принес? — спросил незнакомец с скрипучим прокуренным голосом. — Да, вот они. Игнат протянул сумку с деньгами. Мужчина рывком выхватил сумку из его рук. — Посмотрим. — потянул он и исчез в темноте. Игнат застыл в ожидании, чувствуя, как напряжение нарастает с каждой секундой. Прошло несколько минут, но они показались ему целой вечностью. Наконец мужчина вернулся, его силуэт отчетливо вырисовывался на фоне слабого лунного света. «Все в порядке», — сообщил тот, — «деньги настоящие». Игнат испытал облегчение, но расслабляться было еще рано. «Где моя жена?» — прорычал Мартынов, теряя терпение. Мужчина издал короткий зловещий смешок. «Ты думал, все будет так просто?» спросил он насмешливо. «Ты поедешь с нами». «Что? Куда?» поинтересовался Игнат, чувствуя, как его охватывает гнев. «Ты погостишь у нас, пока мы не убедимся, что вся сумма на месте, и это не подстава», обозначил мужчина. «Как только мы удостоверимся, что с деньгами все в порядке, мы отпустим тебя и твою жену». «Но как я могу быть уверен, что вы ее отпустите?» процедил Игнат сквозь зубы. «У тебя нет выбора» заявил негодяй. «Если ты хочешь увидеть свою жену живой, ты сделаешь, как мы говорим». Игнат знал, что у него действительно нет выбора. Он должен рискнуть. «Хорошо», — согласился Мартынов. «Будет, как скажете». Мужчина удовлетворенно кивнул и небрежно махнул рукой. Из темноты тут же вышли двое крепких парней. «Они тебя сопроводят», — бросил мужчина лениво. «Но сначала обыщут. Не вздумай сопротивляться». Парни тщательно обшарили тело Игната и, естественно, ничего не нашли. В самый последний момент он удачно оставил пистолет в бардачке. Закончив обыск, парни крепко схватили его под руки и повели вглубь склада, словно какого-то преступника. Игнат не сопротивлялся, понимая, что сейчас любое неосторожное движение может поставить под угрозу жизнь Алисы. Он знал, что это только начало игры, и он должен выиграть ее любой ценой. Мартинову завязали глаза плотной тряпкой, отрезав от всего мира и оставив наедине лишь с приглушенными звуками и беспокойными мыслями. Затем его затолкали в машину, и началось томительное путешествие по ухабистой дороге. Каждую кочку, каждый толчок он чувствовал всем телом, а повороты отдавались головокружениям. Время тянулось мучительно долго, словно издеваясь над его нетерпением. Наконец машина резко затормозила, и его грубо вытащили наружу. Под ногами ощущалась неровная земля, и он понял, что его привезли в какую-то глушь. Толчок в спину заставил Игната ускориться. Каждый шаг слепую давался с трудом. Он то и дело спотыкался о камне и корни. Мартынов пытался запомнить маршрут, запахи, звуки, но все сливалось в одну размытую картину. Вскоре он ощутил, что почва сменилась твердым покрытием, и его спустили по высоким скользким ступеням, ведущим куда-то под землю. В ноздри сразу же ударил резкий удушающий запах сырости и затхлости. Игнат почувствовал, как ледяной воздух пробирается по тонкую ткань рубашки, вызывая озноб и усиливая тревогу. Наконец-то его толкнули в какое-то помещение. Раздался хлопок закрывающейся двери, и наступила тишина. Игнат торопливо сорвал с глаз повязку. В несколько секунд он ничего не мог разглядеть из-за темноты, но потом зрение привыкло. Прямо перед ним на грязном дырявом матрасе, брошенном прямо на сырой бетонный пол, сидела Алиса, сгорбившись и обхватив колени руками. Ее лицо было бледным, а волосы растрепаны. Она медленно подняла на него потушенный, невидящий взгляд, будто не сразу узнав его. Игнат забыл обо всем на свете, о деньгах, о похитителях, об опасности. Перед ним была только она, его жена, такая хрупкая и беззащитная, в груди вмиг все перевернулось, сковывая сердце огнем. «Алиса», — выдохнул он ее имя, словно молитву, и не в силах сдержать порыв, бросился к ней.